Глава двадцать восьмая. Его последняя фраза меня обожгла. «Так, как хочешь ты? А разве не все и всегда именно так, как ты хочешь? Постыдился бы вообще о таком говорить». Я вжималась лопатками в дерево, будто всерьез намеревалась в него окончательно вплавиться. Близость Уварова меня откровенно пугала. Слишком высок, слишком широк в плечах, слишком... «Слишком опасен». Его взгляд почернел от гнева. Челюсти сжаты. Меж густых бровей залегла вертикальная складка. «И это ты мне сейчас говоришь о стыде?» Его голосом сейчас можно было камни ломать. «Какого черта ты рядом с садовниками трешься? Тебя что, так и тянет к рабочему классу? Чувствуешь духовное с ними родство? Или, может, не только духовное?» Я дернулась, мечтая вцепиться ему прямо в лицо. Но его руки превратились в стальные клещи. «Ты просто подонок!» — ряфнула я. «Я всего лишь угостила их сырными булками. Они же без перекуса с самого утра. Нужно быть совсем уж отбитым на голову, чтобы позволять себе подобные инсинуации». «Следи за языком!» — прорычал Уваров. «Не смей мне указывать! Я буду говорить все, что хочу. Пользуешься тем, что сильнее». Только поэтому новую пощечину не схлопотал. Народ, ты мне не заткнешь, потому что я бу. Он заткнул. Он очень даже заткнул. Его губы прижались к моим жесткие, горячие, как в лихорадке. Шок, взрыв, тишина. Земля замедлила свой бег, остановилась. Я утратила способность мыслить. Могла только чувствовать. Бесконечное мгновение, и его губы оттаяли. Дрогнули, чуть отстранились но лишь для того, чтобы прижаться к моим с новой силой. Жар заливал мое тело. Сердце глухо стучало в ушах. Что-то происходило. Происходило со мной! Я будто теряла волю к сопротивлению. Одна только мысль об этом заставила меня вздрогнуть всем телом. Я сжала губы и вновь забилась в его хватке. Уваров будто очнулся, отстранился, и я вновь смогла задышать. «Ты это заслужила!» — выдохнул он. За все, что наговорила! Он тяжело переводил дыхание, будто этот внезапный поцелуй, ни одно меня сбил с толку. Это, это уже за рамками! лепетала я, сгорая от странного жара, омывавшего мое тело. Губы до сих пор ощущали его прикосновение. За рамками чего? Куварову возвращались его привычная язвительность. Мы женаты, если ты еще не забыла. И это значит, меня можно насиловать? Мои слова возымели эффект похлеще настоящей пощечины. Его пальцы так и впились в меня. «Насиловать?» — прошипел он. Черные глаза опасно прищурились. «Ты хоть понимаешь значение этого слова? Насилием здесь занимаешься ты. Насилуешь мне мозги с тех самых пор, как сюда въехала!» «Так высели меня отсюда! Я тебе уже предлагала!» И решила, раз я с первого раза не понял, подтолкнуть меня на этот шаг. «Не понимаю. Да ладно! А заигрывание с садовником — это не часть твоего охрененного плана!» «Заигрывание? Ты совсем из ума выжил? Следи за языком!» Проговорил он очень раздельно, и его взгляд вновь опустился на мои губы. Я запаниковала. «Ты... ты хоть соображаешь, что ты говоришь?» Меня наизнанку выворачивало от необходимости оправдываться, но я понимала, чем мне грозило продолжение перепалки в подобном ключе. Я напекла булок и решила их угостить, черт возьми! Мне попросту некуда девать всю эту стряпню! Тебе что, жалко еды для своих работников? «Не делай из меня дурака!» — скрежетал Уваров. «Я видел, как он на тебя смотрел! Он никак на меня не смотрел!» И тут на меня снизошло. Да так, что я столбенела. Ты. «Ты что, ревнуешь?» Уваров моргнул и на мгновение застыл, будто не сразу понял вопрос, а потом помрачнел еще больше. «Не принимай свои фантазии за реальность!» «Фантазии?» — оскалилась я. «А твой припадок гнева — тоже моя фантазия?» «Я не позволю!» «То есть устраивать у меня под носом бордель тебе позволено?» Оборвала его я. «А мою приветливость к посторонним ты расцениваешь как смертельный грех и устраиваешь сцены ревности?» «Это не ревность», — процедил Уваров, испепеляя меня взглядом. «Ну так значит и разговор наш ни о чем!» Я умудрилась таки вывернуться из его хватки, толкнула его в грудь и, воспользовавшись моментом свободы, вылетела за дверь. «Это было гадко, подло и несправедливо — обвинять меня в таком!» «Да еще и целовать в наказание!» Жестокая память вытягивала непрошенные воспоминания о званом ужине, где он был само внимание и доброта, где он попросту притворялся. Я до последнего вечера проторчала в своих комнатах наверху, пытаясь отойти от пережитого. И в голову лезли не его жесткие обвинения, а то, как его губы прижимались к моим. «Да что со мной не так в самом деле?» Измаявшись ближе к полуночи, я спустилась вниз, проникла на опустовавшую кухню, где заварила себе зеленого чая. От переживаний в животе нестерпимо урчала. Все свои булки я раздала. В моем холодильнике наверняка оставались лишь продукты для новых рецептов, разве что соорудить себе бутерброд. Я зажгла свет в своей личной кухоньке и застыла на самом пороге. Посреди рабочего стола, на котором я обычно колдовала, высилась коробка песочного цвета. Я приблизилась к столу и заглянула в окошко. На крышке коробки внутри на белых бумажных розетках лежали в ряд три украшенных белым кремом румяных хромовых бабы. На коробке значилось «Баба Наполитана Конкрема чантили. Я приоткрыла крышку, и ударивший мне в нос аромат на миг стер из памяти все невзгоды этого дня. Божественный запах! Кажется, в этом неприветливом доме у меня появился анонимный друг. — Кто же ты, человек с золотым сердцем?